«Это неправда», — терпеливо разъяснял кинорежиссер. «Гитлер мне никогда не нравился с самого начала его появления. Я ничего общего не имел ни с его партией, ни с национал-социалистической идеологией. Плут из синагоги вовсе не был антисемитским фильмом». В нем я пытался говорить о еврейской проблематике средствами кинематографа. Да, некоторые персонажи моей ленты говорят так же, как нацисты и ученики Розенберга. Но как, скажите на милость, можно изобразить антисемита, не дав ему открыть рот? Вы интересовались Штефаном. Плод из синагоги была... Последняя фильма, где Штефану позволили появиться на экране. На мой взгляд, это была одна из лучших его ролей. При одной из наших встреч я настоятельно советовал ему уехать из страны, но он все откладывал свой отъезд. Ему казалось, что боевая награды известность и связи уберегут его от трагического финала. Я бы сказал, что ему была свойственна некая легкомысленность. Возможно, это объяснялось тем, что кроме кинематографа его в жизни мало что интересовало. На премьере моего фильма он преподнес мне в подарок старый режиссерский визир. Меня это очень тронуло. Потом я сделал попытку обойти для него запрет на профессию а позже выхлопотать разрешение на выезд из страны но к тому времени это было уже невозможно нельзя уехать вовремя можно уехать заранее или не успеть сказал карл фриц грустно вздохнул и печально посмотрел в окно своей берлинской квартиры. За окном каменщики. Под присмотром пограничников ГДР возводили стену по периметру советской зоны оккупации. Они приступили к строительству три дня назад. Работа спорилась. По всей вероятности, проволочных заграждений и милицейских постов, установленных ранее, Уже не хватало для того, чтобы сдерживать всех желающих покинуть родину. Переход разделительной линии в Берлине сделался массовым, и у властей не оставалось другого выхода, кроме как приступить к сооружению этого фортификационного сооружения. Штефан Шустер же продолжал ехать в трамвае. Он смотрел на своего героя с плаката фильма плут из синагоги» и вспоминал премьеру картины, которую посетил десять дней назад. Я прошел по красной дорожке, ведущей к кинотеатру. Лорелей приехала отдельно от меня. На этом настоял я. К чему афишировать отношения? которые могут повредить ее кинематографической карьере. Показ прошел замечательно, публика устроила овацию. После просмотра я подошел поздравить режиссера. Когда Карл фриц начинал свой проект, я пробовался у него на главную роль. Он был доволен эпизодом, в котором я сыграл главного министра. К сожалению, к тому времени вышла негласная директива Министерства кинематографии о том, что лица неарийского происхождения не должны исполнять главные роли в отечественных картинах. Хорошо еще, что в тот день меня пустили в кинотеатр в качестве зрителя. Поэтому я не был в обиде на Карла за то, что роль досталась другому актеру он и сам был расстроен когда дирекция студии не утвердила меня на роль ты знаешь стефан конечно играть финансиста должен был ты но сам понимаешь бюрократическая глупость сказал мне фриц когда мы обнялись пустяки если бы ты сказал мне заранее я бы похлопотал ответил я Говоря по совести, твой главный герой не дотягивает, я бы сделал лучше. Знаю, Штефан, даст Бог, у тебя еще будет главная роль. Знаешь, Карл, я вовсе не считаю, что ты снял антисемитскую ленту. Это очень точный шлепок исторического периода. Мы же не всегда были цивилизованными и толерантными, это правда. «Ты мудрый человек, Штефан!» — с благодарностью откликнулся Карл фриц «Кто-то еще разбирается в кинематографе». Дабы он был уверен, что я на него не в обиде, я подарил ему на память свой старинный режиссерский «Визир» производства фирмы «Патте» 1901 года. Редкая вещь. — Примите на память, господин режиссер. Думаю, он вам пригодится. Через старые стекла мир видится по-иному, — повторил я на прощанье слова своего старого оператора Генриха Моузеса. Из моих воспоминаний меня вывел крик. — Немедленно освободить вагон! На хрен! Проверка документов! В тот день я стал невольным свидетелем рейда против безбилетников. Проблема безбилетников действительно стояла тогда очень остро. Наступило какое-то всеобщее поветрие. Люди массово перестали покупать билеты, и потому общественный транспорт сделался нерентабельным. Трамваи, поезда метро прекратили ходить по расписанию. Проверку проводила группа гитлеровских активистов. Человек всем остановили трамвай и настоятельно предложили всем пассажирам покинуть вагон. Для внеплановой проверки проездных документов было разъяснено нетерпящим возражений, грубым, правильнее было бы сказать, хамским тоном. Надо заметить, что в то время хамство сделалось... Обыденным. Возможно, людям казалось, что оно делает их мысли более доходчивыми для окружающих. Я с чистой совестью послушно вышел из вагона. Приобретать билет давно уже вошло у меня в привычку. Один из пассажиров, который начал было качать права на том основании, что проверяющие не являются законными контролерами. И поэтому, не вправе проводить проверку, незамедлительно получил смачный удар по лицу, что сделало дальнейшую дискуссию невозможной. Я вытащил бумажник и достал оттуда билет. Чтобы избежать возможной конфронтации, я невзначай показал молодому штурмовику свое фото с Гитлером. С недавних пор я стал носить эту фотографию с собой. Проверяющий своей внешностью, напоминающий актеров из массовки Лорелей, понимающий улыбнулся и кивнул. Он был настолько любезен, что предложил мне продолжить поездку. «Нет-нет, я уже приехал», — поспешно заверил его я, Хотя мне и оставалось ехать еще две остановки. Остаток пути я спокойно прошел пешком. Я шел и думал, что в нежданно наступившей реальности фотокарточка с Гитлером, с которой мне так повезло, заменяет как проездные, так и прочие документы, необходимые для безопасного, комфортного существования человека о том, что данное фото поможет мне схорониться в этом всепоглощающем маразме и безумии и выбраться отсюда туда, где граждане не столь озабочены идеями установления порядка и расовой принадлежности. Куда-нибудь, на какой-нибудь теплый остров, хотя бы даже и на Мадагаскар. Возможно, эта мысль пришла ко мне не в тот день, а позднее. Со временем последовательность происходящего смешалась. Аппетита у меня не было, обедать не хотелось. Я попросил у фрау Густавы чашку кофе. — Крепкий? — Нет, неправильный. — С молоком? — Нет, с водой. Неправильный кофе через несколько лет получит название «Американо», потому что, когда американцы высадились на Сицилии, выяснилось, что настоящий итальянский кофе для них слишком крепок. И поэтому военнослужащие всякий раз просили разбавлять настоящий человеческий эспрессо кипятком. Вследствие этого... Такой напиток и стал называться Американо, Американо-болвано. Но тогда еще американские ребята не показали себя полными деревенщинами, которые не могут распробовать настоящий кофе, как приличные люди. Тогда высадки в Италии еще и речи не было. Она случится через несколько лет после того, как меня сожгут. А пока этого не произошло, этот самый кофе, американо, у нас в Берлине по старинке назывался неправильным. Рецепт этого напитка приписывают князю Георгу Вильгельму Бранденбургскому, который благоволил фрейлине, известной своими приступами аномального сердцебиения. И этот князь самолично разбавлял своей зазнобе кофе крутым кипятком, чтобы избежать излишнеактивного сокращения ее сердечной мышцы в самые неподходящие для него моменты, так гласит легенда. Я сидел и пил свой американу. Жду не дождусь, когда, наконец, мой котеночек ненаглядный вернется со съемок. Фрау Густава сделала мне кофе и в очередной раз с тревогой начала рассуждать о происходящем в стране. Беспокойство ее происходило от непрекращающегося чтения газет. В периодик этого времени не могла не внушать опасений, но у старушки это постепенно переросло в форменную манию. Фрау Густава сделалась чрезмерно мнительной и пугливой. Происходящее беспокоило и меня, но у меня не хватало времени и сил постоянно ее успокаивать. Многое постоянно писали о национальном вопросе. В аналитических статьях уважаемых экономистов было точно подсчитано, что евреи, немцы Моисеевой веры, как нас стали тактично называть, контролируют финансовую жизнь страны. Кто бы сомневался. Если бы они еще финансировали мой кинематограф, цены бы им не было. Но когда дело касалось независимого авторского кинематографа, эта публика становилась чрезвычайно прижимистой. Также в ту неделю газеты писали о том, что некоторые неустановленные лица провели рейд против трамвайных безбилетников. Неизвестные личности, которых в данный момент устанавливаются, остановили трамвай, высадили пассажиров, проверили наличие билетов и проездных, и в назидание расстреляли на месте обнаруженного зайца. Правоохранительным органам не удалось задержать преступников по горячим следам. Следствие зашло в тупик. Было неясно, явилось ли отсутствие билета у пострадавшего мотивом или причина убийства крылась в чем-то другом. Газетчики высказывали самые невероятные взаимоисключающие версии. Мало ли чего эти журналисты напридумывают, чтобы вызвать интерес публики. Так я и знал, что эти самодеятельные проверки добром не кончатся. Должен заметить, что билеты с тех пор люди стали исправно покупать, и работа общественного транспорта постепенно наладилась. Разумеется, я не стал рассказывать фрау Густаве о произошедшем со мной в трамвае, чтобы ее не нервировать. Я сидел и пил свой кофе, а фрау Густава продолжала выносить мне мозг своими участившимися разговорами о внутренней и внешней политике. Вскоре появилась Лорелей, и не одна. А в компании шмэттерлинга и бб веселые и довольные они ввалились в кафе после трудового дня в предвкушении ужина как всякий раз бывало при появлении лорелей фрау густава отвлеклась от недавно прочитанных новостей и расцвела в материнской улыбке она совсем ищи ребенка — Ей нельзя переутомляться, — доверительно шепнула она мне и с энтузиазмом принялась накрывать на стол. — На сегодня я свое отработал, — сообщил Б.Б., похлопав по своей сумке, в которой носил кассеты с пленкой. — Ты скоро сделаешься знаменитостью, Лорелей. — За тебя, — предложил он, — за новое немецкое кино. То, что я увидел сегодня на съемках, впечатляет. Экран покажет. Чтобы не сглазить, — сказал я, постучал по столу и добавил. У профессиональных кинематографистов не принято хвалить картину до ее завершения. — Да у нас это считается дурным тоном, — подтвердил Шметерлинг. Мы чокнулись рюмками. Б.Б. принялся рассказывать о том, как он воевал, я не очень-то верил этим россказням о его летных подвигах. По его словам, до того, как он стал кинооператором на свободном контракте, фрилансером и писателем, он успел повоевать в авиации. Почему я не верил в этим байкам? Меня призвали на фронт в конце войны, когда мне стукнуло восемнадцать Б.Б. был младше меня года на четыре это я знал точно получалось что к началу войны британский авиатор был подростком когда он мог успеть посидеть за штурвалом аэроплана скажите на милость я не преминул поделиться своими нехитрыми расчетами бб снисходительно дал пояснение по его словам выходила что в аристократических английских семьях мальчиков издавна сажали в аэроплан, как только они начинали ходить. Такова была традиция. Я находился не в том настроении, чтобы углубляться на эту тему и выяснять, как он доставал до педалей в столь юном возрасте. Просто мимоходом заметил, что, к примеру, у монгольских племен в обычае, в этом возрасте, сажать ребенка на лошадь. Должен признаться, что причина моего сарказма была в том, что я отчаянно ревновал Лорелей. Да, я ревновал ее к старому другу и партнеру, который возил мои фильмы в Лондон для перепродажи и подпольных показов, в среде присыщенного английского истеблишмента. И его британские манеры стали меня раздражать. Бриты ничем не лучше этих германцев. В свете происходящего я стал различать людей по национальности. Это неправильно. Но я ничего не мог с собой поделать. Национализм сделался привычным для нас, евреев, и не надо нас в этом упрекать. Оснований для ревности у меня не было, в этом я был уверен, но ничего не мог с собой поделать. Лорелей знала, что со мной происходит, и как ребенок забавлялась происходящим, но от этого мне не становилось легче. Тут в беседу вмешался Шметерлинг. После того, как он стал сниматься у Лорелей, в его повадках произошли забавные перемены. Часто и не впопад он стал употреблять словосочетание «мы кинематографисты» и категорически отказывался снимать костюм, который ему выдали на съемках. Утверждал, что это помогает ему войти в образ так и шатался везде в форме штурмовика гитлеровской партии. «Мы — кинематографисты», — вдруг произнес Шметерлинг, никому конкретно не обращаясь. «В работе над ролью должны больше внимания уделять системе Станиславского». «Вы знаете, кто такой Станиславский?» — строго спросил он у Б.Б., не дав никому опомниться. «Нет», — честно признался собеседник. И Шметерлинг с увлечением принялся рассказывать. Спустя много лет русский теоретик театра Станиславский, настоящая фамилия Алексеев, будет упомянут на допросе в Тель-Авиве. Пригород Тель-Авива Двадцать пять лет спустя, после съемок фильмы Гитлер подарил евреям город. — Как вы здесь живете? Тут же круглый год, такая жара! — непринужденно поинтересовался Шметерлинг. — Если это не противоречит правилам, было бы желательно раздобыть вентилятор. Я был бы вам очень признателен. Прохлада весьма способствует воспоминаниям. Его собеседниками были двое. Один человек лет тридцати в военной форме цвета хаки ввел допрос, менял ленту в магнитофоне, терпеливо задавал вопросы, уточнял детали, просил прояснить факты, вызывал конвойного, когда опрашиваемый хотел сходить по нужде. Словом, делал все, что предполагает служебный протокол общения дознавателя с обвиняемым. Другой, принимавший участие в вопросе задержанного, был немолодой, весьма некрупного, чтобы не сказать тщедушного телосложения господин, одетый со старомодной элегантностью в светлый льняной костюм, из нагрудного кармана которого выглядывали наконечники разноцветных авторучек. Он не принимал участия в происходящем, ограничиваясь ролью наблюдателя, изредка делая короткие записи в лежащем у него на коленях блокноте. Если бы человек снял пиджак, вынул запонку и закатал манжет своей накрахмаленной сорочке, то на его руке можно было бы увидеть вытатуированный шестизначный номер. Но, несмотря на жару, пожилой господин этого не сделал. Он был весьма консервативен и педантичен в вопросах внешнего вида и деталей своего туалета. Станиславский был убежден, что актеру следует вживаться в свою роль. Я следовал заветом мастера. Это было все же лучше, чем показывать свою пипичку для макросъемок. Я вовсе не собирался вступать в это нацистское движение. Художник должен быть вне политики. Но так вышло. Мой персонаж стал лицом нации. Олицетворением нордического характера и северной смекалки Так само получилось, и я и оглянуться не успел Это была моя первая значимая роль Я должен был соответствовать своему статусу Что мне было делать? Уйти из кинематографа? Да, мне пришлось ходить в форме и принимать участие в различных мероприятиях и общественных акциях но делал я это по нарошку и по мере сил старался минимизировать тот вред который мог быть причинен людям возможно мой персонаж киногерой и достоин порицания но причем здесь сам артист исполнитель в этот момент монолога Дознаватель положил на стол перед артистом газету за 1933 год, которую шмэттерлинг принялся с интересом рассматривать. Я не отрицаю, что это я держу плакат «Не покупайте у евреев», но, строго говоря, я никогда ничего против них не имел. Какой из меня антисемит? К примеру, я близко дружил с режиссером ша, ша это общеизвестно, и с другими поддерживал товарищеские отношения. Просто в то время, говоря по совести, в экономике страны еврейского капитала было многовато. Вы же не будете спорить, правда? Гитлер хотел просто его немножко уменьшить. У каждого государства есть право на... Протекционизм! Ведь так? А на этом фото я и вправду стою в пикете возле кафе «Люмьер». Я был завсегдатаем этого заведения и прекрасно ладил с его хозяйкой, фрау Густавой. Ей же было лучше, что кафе пикетировал я, а не какой-нибудь незнакомый ей грубиян. Я вам больше скажу. После того, как я честно отстоял Положенные три часа, как и было оговорено с организаторами, я зашел и успокоил ее. Я сказал, почему вы плачете, фрау Густава, вам незачем беспокоиться. Я даже настоял на том, что сам заплачу три марки за изготовление этого плаката, будь он неладен. Немцев Моисеевой веры обязали оплачивать нашу наглядную агитацию из своих средств. Это было несправедливо. Ведь евреи не просили изготавливать эти плакаты. Так почему они должны были за них платить, если вдуматься? Я с вами абсолютно откровенен. Давно уже хотелось с кем-то поделиться. Где вы взяли эту старую газету? Вы разрешите оставить ее мне на память? Дознаватель ободряюще кивнул и посмотрел на человека в костюме. Тот, в свою очередь, кивнул Шметерлингу, предлагая ему продолжить свое повествование. — Уверен, нам всем нужна историческая объективность, а не бездомное навешивание ярлыков, — передохнув, Констатировал артист и продолжил делиться с собеседниками своими размышлениями. В стране и без евреев проблем хватало. Кто-то должен был что-то предпринять. К примеру, безбилетники в общественном транспорте. Мы же откровенный друг с другом. Я расскажу вам о случае, который поможет вам лучше понять происходящее в то время. Однажды я принимал участие в акции против трамвайных зайцев. Мы остановили трамвай для проверки билетов у пассажиров. Поверьте мне, мы не собирались никого расстреливать. Это были домыслы коммунистических агитаторов и сталинских провокаторов. Вы же тоже от них натерпелись. Я был уверен, что дело ограничится парой зуботычин и профилактических поджопников. Просто у одного из наших был пистолет, зарегистрированный, кстати, на его имя. Этот сумасшедший стал стрелять и убил одного зайца прежде, чем у него отняли оружие. Впоследствии выяснилось, что он был душевно нездоров. Согласен, ужасная трагедия. Сам я не стрелял. Я... Вообще не умею пользоваться этими железками. Я просто оказался рядом, и мозг нарушителя брызнул мне на рукав. В тот день у меня была ночная съемка, факельное шествие сторонников Гитлера. Я незамедлительно направился в костюмерную и честно, не вдаваясь в подробности, заявил. Я запачкал рукав. Если надо, я заплачу за химчистку. С меня они взяли деньги и безвозмездно подобрали другую униформу. Форма на не сидела замечательно. Сейчас эта одежда вызывает неприязнь, и в ней нельзя появляться в приличном обществе. Но, положа руку на сердце, в глубине души мне обидно. Та трамвайная история получила нежелательную огласку. Несколько дней я боялся последствий, но с тех пор ездить без билетов в общественном транспорте перестали на долгие годы. Кстати, застреленный вовсе не был евреем. Пациент вполне вменяем и охотно идет на контакт. Обстоятельно записал джентльмен в летах в своем блокноте. Разговоры о кинематографе являются подсознательной попыткой отделить себя от травмирующих воспоминаний прошлого, заглушить чувство вины и оградить свою сущность от горестного раскаяния. Не может быть сомнения в том, что наблюдаемый подвержен кошмарам. Его догадка была верна. На Шметерлинга временами накатывали, как он сам их называл, ужас воспоминания. — У вас случались кошмары и тому подобные страхи? — участливо спросил проницательный психиатр. — До усывания, — уточнил Шметерлинг. — Именно, — мягко подбодрил его доктор рассвет длинных тесаков! Что может быть страшнее?» — с готовностью ответил задержанный. В тот день в кафе «Люмьер» было немноголюдно. Правильнее было бы сказать, в кафе совсем не было посетителей. Организованная кампания против еврейского бизнеса принесла свои плоды В отпугивании посетителей. В сложившихся обстоятельствах это было к лучшему. Фрау Густава с присущей ей аккуратностью удалила косточки из вишен. Дотошно сбила венчиком точную порцию сахара и четыре яйца. Затем добавила в полученную смесь заранее просеянную муку и насыпала туда ванилин и корицу и в известном только ей количестве. В форму с замешанным с любовью и сноровкой тестом фрау Густава насыпала ягоды и отправила ее в духовой шкаф, предварительно разогретый до нужной температуры. Готовка отвлекала старушку от исторических вихрей и политической турбулентности текущей недели. Через час она уже посыпала сахарной пудрой готовый венский торт, равного которому не было во всем мире и самом Берлине. Торт этот был предназначен для Шметерлинга. Опыт работы декоратором пригодился Шаша в тот исторический период, когда он самоотверженно помогал Шметерлингу скрываться от Гитлера. Из фанерных листов, хранящихся в кладовке у фрау Густавы, Шаша добросовестно соорудил перегородку в конце ведущего в кухню коридора. В образовавшееся пространство размером метр на метр и был помещен насмерть перепуганный актер. лж стену стефан не нарушая интерьера заведения, заклеил киноафишами своих и чужих фильмов. Позже евреи научились делать подобные убежища лучше и надежней. Но в тот исторический период все только начиналось, и у Штефана не было должной сноровки и опыта. Если бы в кафе провели тщательный обыск, Чего больше всего боялась фрау Густава, то Шмэттерлинг без сомнения был бы обнаружен. «Только этого мне не хватало ко всему прочему», — сетовала добрая женщина. Но, несмотря на свои опасения, она приняла самоотверженное участие в судьбе киноактера.